Глава 4. А жизнь — это серьёзно? О, да, жизнь — это серьёзно, но не очень. Зельевар не спал уже третьи сутки, и его организм уже стал требовать от хозяина хотя бы какое-то подобие сна. Всё, благодаря чему ещё держался Глеб, можно было описать тремя словами. Упрямство и взбадривающие микстуры. Последние в лошадиных дозах. Уже несколько раз за магистром пытался прийти Арвинариус и уговорить того поспать хотя бы пару часов. Но где там? Глеб плотно оккупировал библиотечную территорию, окопался в сотни свитков, книг, фолиантов, и всё это ради одной цели — понять, что же произошло с Троей. Её лечащий врач ещё при первом осмотре верно подметил, ни на одну более или менее известную болезнь симптомы не походили. Признаться, у Глеба была догадка, но он старательно выметал её из мыслей, ибо ничего хорошего она принести не могла. Если зельевар не приведи Господи, прав, то трое уже ничем не поможешь. И поэтому Глеб искал, рыл носом, перелопачивал тонны литературы, исследований, научных трудов, все ради того, чтобы найти хоть крупицу информации, малейший намек, который прольет долгожданный свет, но все без толку. Очередной свиток был отброшен к дальнему краю стола. Может быть, он не там ищет? Может быть, поиски следует продолжить где-то еще? Тряхнув головой, магистр вновь скинул с себя оковы упрямого сна. Десять минут назад он выпил очередной флакончик с микстурой, и она вот-вот подействует, подарит еще восемь часов бодрствования. Надо сказать, вид у Зельевара был не из лучших. Если бы сейчас его увидела Эля, ей бы стоило немалых трудов опознать в осунувшемся, резко похудевшем и обросшем щетиной человеке своего преподавателя. От образа идеального Аполлона, коим Зельевара окрестили курсантки и номерянки осталась лишь память. Теперь магистр напоминал в равной степени как сумасшедшего учёного, так и обычного среднестатистического московского бомжа. Разве что серебристый плащ немного разрушал образ последнего. Но Мурзу, прокравшемуся в библиотеку, было плевать, как выглядит магистр. Рыжий кот смог бы опознать любимого обладателя сия Белодонной Академии в любом состоянии. Едва животное увидела сидящего в дальнем углу читательского зала сгорбившегося преподавателя, то немедленно припустило к нему со всех лап. Еще бы! Сегодня на Мурзе была возложена важнейшая миссия — Он нёс любовное послание. О чём именно писала Эля, Рыжей Бестии известно не было. Но, судя по глазам хозяйки, в записке что-то очень важное, чувственное, волнительное. Наверняка не хуже тех стихов, которые Мурс решил посвятить своей любимой «Бусинке». Ты белое чудо в ночной тишине, Ты страсти огонь поселила во мне. О, милая, нежная, чуткая киса, Тебя я спасу, уведу за кулисы. Сбежим мы со сцены твоей золотой, Туда, где наступит уютный покой» и наша с тобою кошачья семья тогда заживёт. Котята, ты, я!» Эти стихи Мурс собирался прочесть Кракониальде при их следующей встрече. Кошак надеялся и верил, что когда-нибудь она обязательно произойдёт. Надо лишь немного подождать. А пока он спешил к Глебу. Привязанное к лапке послание неприятно натирало место, которое человек назвал бы «коленом». Но Мурс мужественно терпел тяготы и лишения. Ради великой любви можно и не такое пережить. «Мяу!» – протяжно издал он, едва добежав до Зельевара, и тут же принялся ластиться о ноги преподавателя. За три прошедших дня запах химикатов и прочих ядов успел выветриться из одежды Глеба. Коту это не нравилось. Он считал такие ароматы божественными, однако даже их отсутствие не могло испортить рыжий морде настроение. Видеть магистра он был по-настоящему рад. Соскучился поэт не сразу отреагировал на внезапное появление под ногами пушистого пройдохи. Организм всё же устал, и даже простейшие реакции теперь притупились. Вначале Глеб дёрнулся от неожиданности мурчащего прикосновения, а затем, опомнившись, взглянул на крутящегося под ногами Рыжика и приветливо улыбнулся. «Здравствуй, друг!» Мужчина аккуратно потрепал кота по голове. Какими судьбами? Я надеюсь, местный библиотекарь тебя не видел. Боюсь, он не обрадуется присутствию кота в этом царстве пыли и бумаги. Будь Мурс человеком, он бы обязательно самодовольно хмыкнул. Чтобы какой-то там библиотекарь указывал самому грозному коту Академии, где ему ходить, «Пф, да никогда!» В знак твердости своих намерений и убеждений Мурс гордо выгнул спину, задрал хвост трубой и в довершении пригрозил пустоте передней лапой с вытянутыми в боевое положение когтями. «Берегитесь, библиотекари! Если книги не помечу, то как минимум морду исцарапаю!» — говорил всем видом Мурс. Глеб, видя такую пафосную стойку, лишь снисходительно улыбнулся. «Что, тоже пришёл уговорить меня немного поспать?» Отрицательно мотать головой рыжий не умел, хотя даже его кошачьего ума хватало, чтобы понять. Магистру срочно требуется сон. И не просто сон, а правильный. Часов двадцать на тёплом подоконнике, свернувшись мягким клубком и укрывшись хвостом. Где именно Глеб возьмёт хвост, Мурза сейчас не волновала. А вот немедленно отдать зельевару послание требовала честь. Поэтому долго не церемонясь, оттолкнувшись задними лапами, кошак ловко запрыгнул прямо на Глебовские колени. Там Совершив нехитрый манёвр с круговым вытаптыванием для себя места под лежанку и, наконец, умастившись, кот вытянул прямо в лицо магистра заднюю лапу. Именно к ней была привязана записка от Элли. На этот раз мужчина долго тупить не стал. Сразу понял, что к чему, и принялся отвязывать от Мурза письмо. «Знаешь, друг...» Бормотал преподаватель, распутывая тонкие узлы. «Почтовых голубей видел, магические конверты видел, даже ящик-телепортатор для корреспонденции был. А вот посыльных котов до тебя еще ни разу можешь гордиться». Кот в очередной раз фыркнул и принялся надменно вылизывать лапу. «Вот еще, нашли чем гордиться!» Это, по мнению людишек, быть посыльным – почётная работа. А он – гордый кот, охотник – гроза горных крыс, воин в конце-то концов. И уж точно не почтальон. Максимум – скорый гонец, рыжий купидон, несущий на лапах любви благие вести от возлюбленной. Но ну вот, судя по лицу Глеба, который развернул записку и прочёл вожделенные строки, благими вестями там и не пахло. Лицо поэта стало мрачным и грустным. Мурс, а Мурс, скажи, я полный козёл. Рыжий поставленного вопроса не понял, потому что в его кошачьем сознании случился когнитивный диссонанс. Вот перед ним сидит человек, большой, длинношерстный, наверное, даже породистый, правда, потрепанный. Но ничего, и не таких отхаживали при правильном уходе. И спрашивает человек, а не козел ли он часом? Однозначно, нет. Сто на козел. Три дня прошло, а я ведь ей даже слова не сказал. Глеб дураком не был и не зря писал дипломную работу по человеческим страстям. Прекрасно осознавал ход девичьих мыслей в сложившейся ситуации. Поматросил и бросил. Еще и обещания какие-то пел на пьяную голову. А ведь он действительно забыл за всеми этими событиями, за горячкой поиска ответов, три дня слились для магистра в одно сплошное мгновение когда он не замечал никого и ничего вокруг, а лишь упрямо искал, а ведь иначе тоже поступить не мог грош цена была бы их дружбе с физкультурницей, если бы он ничего не сделал ради помощи трое хотя ведь мог забить и оставить это на плечах врачей. Терция и Арвинариус тоже искали, тоже приходили в библиотеку, изучали книги, но едва время их стандартного рабочего дня подходило к концу и спарялись в неизвестном направлении. Магистр их не осуждал. У Академии сейчас сложные времена. Ректор Милонский в больничном крыле оправляется от инфаркта. Эридан, на плечи которого свалилась вся Академия, поддерживает статус-кво и еще умудряется вести расследование случившегося. Остальные ищут ответы. Как помочь пострадавшей коллеге? Но пока, увы, безрезультатно. Магистр еще раз скользнул взглядом по единственной строчке записки. «В ближайшее время надо обязательно встретиться с Элей и объясниться. Она должна его понять. Сейчас же всё, что он может, — это написать ответное послание и отправить ответ вместе с котом». Вытащив из воздуха карандаш и лист бумаги, магистр принялся торопливо строчить. Письмена быстро покрывали белоснежную бумагу десятками слов а Вот только при перечитывании магистру все они не понравились. Скомков лист и превратив его заклинанием в пепел, Глеб предпринял вторую попытку, но и она не увенчалась успехом. Так же, как третья и четвёртая. «Видимо, я вселенски устал», — констатировал мужчина и так очевидный факт. «Мяуф!» Поддакнул кот. Ты прав, мой друг. Мне необходимо поспать. Но вначале я допишу. Пятый лист бумаги возник перед Зельеваром. На этот раз Глеб не стал тратиться на сотни красивых фраз, написав лишь шесть слов. Прости меня, я всё объясню позже. Эля, девушка умная, сумеет понять. Уже когда преподаватель приматывал записку к лапке Мурза, его посетила неожиданная мысль. «Мой друг», — обратился он к коту, «ты ведь сможешь аккуратно отнести ей маленький подарок?» Весь вид Мурза говорил, что такими вопросами Глеб его обижает, и если он раньше сумел отволочь целую бутыль белодонной горгулию, не разбив то какой-то там презент вообще без проблем. Тем более, что магистр всегда обращался к коту не иначе, как «мой друг», а такие слова Мурзу льстили. И ради Дельевара он тонну подарков эльки притащит. «Я на тебя надеюсь». Глеб закрыл глаза и произнес длинную замысловатую формулу заклинания – Обычно для призыва цветов магистр использовал более простое колдовство. Но сейчас ему хотелось для Элли чего-то особенного. На столе возник длинный стебель незнакомого растения. Магистр с опаской поднял цветок и внимательно пригляделся к нему. Таких растений он раньше никогда не встречал. Еще не хватало, чтобы ядовитым оказалось. Но, чем бы оно ни было, цветок прекрасен. Тонкий стебель растения практически по всей длине, словно нежные колокольчики, украшали бело-розовые цветы. Каждый разного размера, начиная с крупного мясистого цветка ближе к середине стебелька и заканчивая маленьким нежным соцветием рядом с верхушкой. Два длинных, похожих на острые мечи древних воинов-листа обвивали растения, начиная с того места, где раньше предположительно был корень. Ароматом цветок не обладал. Ещё раз с опаской осмотрев подарок и придя к выводу, что он безопасен, Глеб аккуратно наложил заклинание сохранности. В Мурзе магистр, конечно, верил, но лучше перестраховаться. Всё же почтовые коты в двадцати королевствах пока ещё редкость. Рыжий на цветок смотрел без опаски. Видел он в нём что-то знакомое, только вспомнить пока не мог, что именно. А когда Глеб протянул растение кошаку, Мурс аккуратно перехватил зубами ценнейший подарок для хозяйки за середину стебля и с чувством великой ответственности, балансируя хвостом для равновесия, унёсся на лапах вечной любви исполнять великие дела.